Глава десятая из романа Александры Арокчайевой. Допрос. Тело Петра Петровича Яблочкина перенесли от ломбардного столика на широкий кожаный диван. Поскольку сделать для него уже никто и ничего не мог, Петра Петровича накрыли простыней. Гости забились по углам и только и ждали, как бы незаметно улизнуть. С Елизаветой Яблочкиной случился обморок. И сейчас за ней ухаживали три горничные и Марта. Ефим зараз осушил пол графина вина, от чего теперь окончательно захмелел. Илья Федорович Боландин расхаживал по гостиной, задевая то стол, то стул, то каминную полку, и производил невероятный шум. Даша убежала в свою спальню и рыдала там в одиночестве. Именно в таком состоянии застал Денис семейство Яблочкиных и их гостей, когда вернулся с пожара. Он быстро понял, что произошло. Первым делом приказал никого из дома не выпускать. Яшка, пойди сюда, крикнул он лакею, поставь внизу людей и чтобы ни одна муха мимо них не пролетела. Сам же собирайся и езжай с кучером до сискной полиции. Яков икнул. И весь сжался. Денис Петрович, может до квартального? Тихо спросил он. Но Денис не слушал его. Взыскной спроси Владимира Худотёплого. Запомнил. Если его нет на месте, поезжай по этому адресу, сказал он и протянул лакею клочок бумаги. Отправив лакея за полицией, Денис занялся родственниками. Прежде всего он отнял у Ефима только что початую бутылку вина и приказал старому слуге умыть хозяина ледяной водой. Одну из девушек, что хлопотала вокруг хозяйки дома, он отправил к Дарье. Следовало успокоить ее и вывести из комнаты. Денис внимательно посмотрел на Елизавету, которая потеряла сознание уже в третий раз. Он подошел к ней и что-то шепнул ей на ухо. Удивление всех собравшихся хозяйка тут же пришла в себя и после этого уже больше не падала в обморок. Не более чем через полчаса вернулся Яшка, а вместе с ним приехал Владимир Оскольдович худотёплый. Владимир Оскольдович меньше всего был похож на следователя. Ему скорее подошла бы роль бедного художника или актера неудачника. Невысокий, щуплый. сбегающими глазками словом он не вызывал ни доверия, ни уважения. И только Дениса знал, что за этим человеком больше ста тридцати раскрытых преступлений. Следователь осмотрел труп, осмотрел комнату и тут же приступил к допросу. Первыми он допросил гостей, чтобы быстрее отпустить их по домам, затем взялся за домашних. к которому были причислены Илья Баландин с женой. Владимир Аскольдович расположился в старой библиотеке и вызывал к себе всех по очереди. Начал, конечно, с сутруги. «Елизавета Матвеевна, расскажите мне, что сегодня происходило в вашем доме, начиная с шести часов вечера?» Яблочкина рассказала о том, как шла подготовка к празднику, как радовался Петр Петрович, и как хвалил жену за её вкус и умение устроить застолье. Мимоходом упомянула про собрание в кабинете. Что же стало поводом? Тут же уцепился за этот факт следователь. «Ах!» — Елизавета Степановна помедлила. «Ну что ж, я, конечно, не хотела сплетничать, но от следователя ничего нельзя скрывать, так ведь?» «Так!» — подтвердил худотёплый. «Вот в чём дело. Петенька хотел...» Как только она назвала имя мужа, глаза её тут же увлажнились. «Петенька хотел выкупить долю компании у своего партнёра, Ильи Фёдоровича Баландина. Доля у него совсем крошечная, да и сам Илья Фёдорович давно не интересуется делами. Вот Петя и предложил ему хорошую сумму. Им бы с женой хватило на благополучную старость. Тем более, что детей у них нет. А что Баландин? – спросил следователь. Он, представьте себе, разозлился. Всему виной его супруга. Не хочу наговаривать, но женщина она вредная, жалчная. Во всем мне завидуют, будто это я виновата, что у нее детей нет и муж растяпа. Следом Владимир Оскольдович вызвал Ефима. Тот все еще был полупьян. И от того не особенно разговорчив. На вопрос следователя, зачем Яблочкин созвал семейный совет, Ефим ответил так: "Это все из-за Марты. Она, знаете, сколько денег тратит. Сколько? Вот сколько. И Ефим широко развел руки, словно показывая, какую большую рыбу он поймал. Вот отец и сказал, что лишит ее наследства." Пойдем ей. — На что же она столько тратит? — спросил следователь. — Известно на что. — На украшения. — У нее что-то вроде болезни. Скупает все без разбору. На Кузнецком у Фаберже она свой человек. Ни одну новую коллекцию не пропускает. Тут у нас в прошлом году случай был. Ефим оглянулся, как бы проверяя, никто ли их не подслушивает. Что за случай? Выпустил Фаберже в новогоднюю коллекцию. Знаете, со снежинками. Марта, никому не сказав, набрала у него в кредит на сто восемьдесят тысяч. Отец, как узнал, так чуть не убил ее. Еле вернули украшения назад. У Марты же была иная версия. По ее словам, Ефим снова проигрался в карты и набрал долг в сто тысяч. Мало того, что проигрался, так еще и оскромился на всю Москву. В загородном трактире, что в пяти верстах от Москвы, Ефим Яблочкин устроил настоящий скандал. Он вымазал соусом официанта, вылил на него два графина водки и пытался поджечь. Благо официанту бежал. Отец, как узнал, разозлился, сказал, что Ефим больше не получит ни копейки от него. Они так кричали в кабинете, рассказывала Марта. Папе стало плохо, мы его еле привели в чувство. Пётр Петрович потерял сознание? удивился следователь, который до сего момента ничего такого не слышал. Да, отцу стало плохо, он не мог дышать. Я дала ему воды. На этих словах Марта остановилась. Она вдруг поняла, что произнесла их напрасно. Интересно. сказал следователь. Ах нет, я вспомнила. Матушка налила воду в бокал, а передал его Илья Федорович. После Марты в библиотеку вошел Боландин. Его история сильно отличалась и более всего была похожа на правду. Разговор вышел пакостный. Начал Боландин. Петр человек сложный, с тяжелым характером. От него всем доставалось. Но в этот раз он перегнул палку. Баландин говорил лапортнику так, словно он еще был жив. Первонаперво он объявил, что хочет выкупить мою долю и предложил жалкие гроши, подачку. Шиш ему собаки, а не моя доля. А затем еще веселее сказал, что оставит у Дениса управляющим и компанию перепишет на него. Почему именно на Дениса Петровича? спросил Владимир Раскольдович. Петька любит брата, уважает. Баландин задумался. Простите, любил. Значит, на семейном совете Петр Петрович объявил, что собирается изменить завещание и все оставить Денису? Уточнил худотёплый. Ну вы хвата нули. Не всё, а только компания, дом московский и коллекция картин у него была. Это все семье. но основное да Денису. А вы Илья Федорович, как сами думаете, это было справедливое решение? Денис Петрович заслужил получить компанию в полное владение. Илья Федорович крепко задумался.